Плохая примета. Телефон зазвонил, когда Ольга закончила уборку в клетке Клинтона, так прозвали в зоопарке, излишне активного орангутанга. Годы прошли, обезьяна постарела, про американского президента все забыли, а кличка осталась, вызывая недоумение посетителей. Девушка глянула на имя абонента, поморщилась, но ответила. — Вылазь на парковку, — потребовала Роксолана. — Хочу еще один фокус со своим омлетом попробовать. — Я на работе. — Мне пофиг. Уже в который раз сообщила миллионерша. — Или в тюрьму захотела. — Хорошо, сейчас переоденусь. Бесшумно одними губами ругнувшись, ответила Оля. Немного поколебавшись, у директора она решила не отпрашиваться. Все единая работа почти сделана так, что ее отсутствие, скорее всего, вовсе не заметят. В клетках чисто, вода свежая, обезьяны сыты, значит, и техник где-то здесь, в зоопарке. Мало ли куда отлучиться понадобилось. Передевшись, девочка вышла через ворота для посетителей, сбежала под ступеням, направившись к знакомому джипу с тонированными стеклами. На миг увидела свое отражение — хрупкая девчушка с заколотыми за ушами кудряшками, в джинсах и мужской рубахе с засученными рукавами. Открыла дверцу. «Привет!» — Рексалана тут же завела мотор, включила передачу. Миллионерша выглядела куда как ярче, грудастая, мясистая, со стянутыми на затылке в узел волосами и холодным взглядом убийцы. Пожалуй, возрастом дочь нефтемагната была лишь не намного старше Оли, но вид у нее был уже совершенно взрослый, матерый. А вот Волина на совершеннолетие никто никогда не верил. Даже в клубах без паспорта пива не давали. А ведь эта Ольга работала в обезьяннике, таскала тяжелые бедра с опилками и водой, орудовала лопатой и граблями. В общем, вкалывала, как лошадь. Однако все равно оставалась щуплой. Ах, миллионерша смотрелась натуральной лошадью. И вот и верь после этого в пользу физических нагрузок. «Короче, ведьма моя, которая с переломом челюсти лежит, вроде как сипеть что-то начала», — пояснила Роксоланова, езжа на улицу. Так что попытаемся повторить прежний опыт, но тебя слегка зафиксируем. Может быть, все же получится Олежку с тебя на меня переключить. Ну, а дальше мы с ним как-нибудь сами разберемся. — Хорошо бы, — вздохнула девушка, которой уже давно надоело быть собачкой на поводке. Джип, вылетев на проспект Славы на хорошей скорости, мчался из города. Оля, откинувшись на подголовник, прикрыла глаза, гадая над тем, влетит ей за сегодняшний невольный прогул или нет, когда вдруг резко торможение заставило ее прийти в себя. Светофор, словно извиняясь, пояснил Роксолана. И тут вдруг двери джипа распахнулись, на голову девочки надернули мешок, перехватив его у горла тугой резинкой, рванули наружу, Оля услышала испуганный крик Роксоланы, но ей самой тут же зажали рот, поволокли, куда-то бросили. Пол под спиной дернулся, закачался. Значит, она оказалась в другой машине. Пленницу быстро перевернули на живот, связали чем-то руки за спиной. — Вы ошиблись? Это не я! — девочка услышала совсем рядом знакомый голос. Меня зовут Ольгой. Я работаю в зоопарке. Это она, Роксолана. — Что? — дернулась Оля. — Неправда. Ольга, это я. — А нам без разницы, — сказал мужской голос. — Кто из вас шлюха гламурная? А кто уборщица? Пусть Долесин в морге разбирается. Он нас на пятнадцать лямов кинул, а мы его дочурку. С моста бросим. Как он с нами, так и мы с ним. — Нет, это не я, — взвизгнула в ужасе Оля. — Это она, Роксолана, это она, дочь Далесина. — Я Волька, а она миллионерша, — вторила ей Роксолана. — Отпустите меня, я никому не скажу. — Хорош бракетца девочка ощутила какие туго связывают ноги говорю уже нам все равно что один шлепок на асфальте что два пусть папа потом разбирается кто из вас дочка а кто бонусом пойдет Хе -хе машина резко с визгом тормозов остановилась щелкнул замок шумно откатилась в сторону дверца Девочку вытащили, перевалили через какие-то перила, придержали. Оля ощутила, как ее привязывают к кому-то грудастому. Похитители сорвали мешок, и Ольга увидела прямо перед собой лицо Роксоланы. Краем глаза заметила фургон слева, железнодорожные пути внизу. «Пора, девочки!» — сказал парень в темных очках и толкнул их с перил. От страха Оли помутилась в глазах, и очнулась она, уже дергая сверх-вниз в нескольких метрах над придорожной канавой. — Все равно достану! — резко выдохнула в лицо Роксолана. — Чего? Кого? — не поняла девочка, крутя головой. — Где мы? Что случилось? — Ничего, — зло ответила миллионерша. — Мы попали в программу розыгрыш. Сейчас нас за резинку наверх вытащат и цветы вручат. Ты хоть слышала, чего я тебе говорила? — В машине? — Нет, про золото. — Какое золото? — Ладно, проехали. Пошли со мной. Рексалана подошла к такси, стоявшему сразу за фургоном. Открыла дверцу. «Отвезите мою подругу туда, куда скажет, а я тут пока с шутниками разберусь». Миллионерша сунула водителю зеленую банкноту и посторонилась. «Садись, подруга». «Извини, что так получилось. Отложим опыты с ведьмой на другой раз».